4. Ситго они покинули со звоном в ушах, но в остальном целые и невредимые. Шими скакал за спиной Катберта, за ними, на конце длинной веревки тащился капризный. Именно Сюзан предложила место, где они могли бы скоротать время, и как большинство решений это показалось всем совершенно очевидным после того, как один из них его озвучил. И вот… Вскоре после полуночи, когда день жатвы уже вступил в свои права, в впятером они прискакали к хижине в плохой траве, в которой Сьюзан и Роланд несколько раз предавались любовным утехам. Катберт и Алин разложили одеяло и уселись на них, чтобы разобраться с револьверами, которые они позаимствовали в управлении шерифа. Там же они нашли рогатку Катберта и запас металлических шариков. «Большой калибр». Аллен откинул цилиндр одного револьвера, посмотрел в ствол. «Отдача у них, конечно, сильная, но, думаю, Роланд, мы найдем им применение». «Нам бы ручной пулемет этого ранчера», — вздохнул Кадберт. «Ты знаешь, что сказал бы Корт о таком оружии?» — спросил Роланд. И Кадберт расхохотался. К нему присоединился и Аллен. «А кто такой Корт?» — спросила Сюзан. «Крутой парень, каким кажется себе Элдред Джонас», — ответил Аллен. «Он был нашим учителем». Роланд предложил своим друзьям поспать час-другой. Следующий день ожидался трудным. О том, что день этот мог стать для них последним, нужды говорить не было. «Аллен, ты слушаешь?» Аллен, прекрасно понимающий, что речь идет не о его ушах, кивнул. «Что-нибудь слышишь?» «Пока нет. Слушай внимательно». «Буду слушать, но я не могу ничего обещать. Да, дело тонкое. Ты знаешь об этом не хуже моего». «Главное, слушай». Шими тем временем расстелил два одеяла рядом со своим лучшим другом. «Он Роланд? И он Аллен? А кто же ты, старина Артур Хит? Кто ты на самом деле?» «Меня зовут Кадберт». Кадберт протянул руку. «Кадберт Олгут. Рад с тобой познакомиться. Как поживаешь?» Шими пожал протянутую руку. Роланд тем временем повернулся к Сюзан. «Ты прогуляешься со мной, Сью? Я хочу тебе кое-что сказать». Она всмотрелась в его лицо, пытаясь угадать его мысли. «Хорошо». Она протянула ему руку, Роланд взял ее, и бок о бок они вышли в лунный свет, от которого у Сюзан в страхе зашлось сердце.